Глава двадцать На этот раз вскарабкаться оказалось сложнее. Крюк, за который я зацепилась, отброшенный слизняком на стену, оказался на высоте 3 метров. Два раза соскальзывала, обдирая руки, прежде чем достигла первой железки, вбитой в камень. Дальше пошло легче, и я быстро достигла уступа, где начинался тоннель. На полу валялся скелет, напугавший меня до полусмерти. За столетия кожа и плоть высохли, облепив кости серой трухой с остатками одежды. Я заметила блеснувший в груди костей амулет и перстень, насомкнутых в кулак костяшках кисти. Лезть руками и доставать сокровища я побрезговала, не хватало ещё заразу занести через царапины. Однако бросать без погребения останки человека, чьи сокровища собиралась присвоить, — так себе поступок. Поэтому отправила скелет в пространственное хранилище вместе со всем добром. Если выберусь, тогда и решу, что с ним делать, а пока пусть там полежит». «Леди Вильгельмина, куда вы пропали?» — позвал Бернар. «Вы нашли выход?» «Тут тоннель наверху, но я не знаю, куда он ведёт», — крикнула Светлому. «Может, сбросите верёвку, чтобы мы тоже поднялись?» — попросил граф. «Боюсь, что для нас, леди Маджери, будет сложно забраться по отвесной скале самостоятельно». «Сброшу. Поднимайтесь». Вздохнув, ответила дальшину. Учитывая, с каким трудом сюда забиралась, то ещё отдохнуть успею, пока все подтянутся. Веревку я обвязала вокруг пояса, а второй конец обмотала вокруг крюков, чтобы снизить нагрузку, и спустила со скалы. Не хватало ещё, чтобы меня сдёрнули вниз. Не настолько я сильная, чтобы удержать на весу взрослого человека. Наблюдая, как дрэгон носится с побрякушками, я тихонько посмеивалась. Мешок продырявился, рассыпался от ветхости. Не знаю, как только в воде не развалился. Может, заклинание сохранности прежде действовало. Император, чтобы не бросать добро, рубашку пожертвовал, обнажившись до пояса. Мм, там кубики, что ли? Подалась вперед, чтобы рассмотреть подробности. Но с такого расстояния, да в полумраке, разве углядишь? М -м, ладно, посмотрю еще, когда поближе подойдет. Усевшись на камнях, спиной к скале, приготовилась к ожиданию. Пробираться по узкому и мокрому выступу — то ещё удовольствие, а если ещё тяжеленный мешок на плече болтается — непосильная задача. Император поступил проще, спрыгнул в воду и проплыл к месту подъёма. Маджер шустрее светлого оказалась и преодолела путь по каменной кромке водоёма, а Бернар последовал примеру тёмного, заново промочив одежду, которая успела просохнуть. По себе знаю, мокрые вещи — это жутко неудобно. Всё прилипает, мешается, стесняет движение. Только тренированный, привыкший к физическим нагрузкам человек способен совершить восхождение по скале. Тут, конечно, метров пять от силы, но ведь их ещё нужно преодолеть. Первой, попискивая от страха, забралась Маджери. Она худенькая и невесомая, даже я удержу, если сорвётся. Зато внизу есть кому подстраховать. Затем, после ожесточённого спора... Наверх полез тёмный. Тяжеленный, зараза. Мы с принцессой еле удержали верёвку, пока он достиг первой точки опоры. Дальше дрэгон уже сам справился, а затем поднимал свёрток с золотом. Последним общими усилиями вытягивали Бернара. Может, как маг он талантлив, но как боевой маг — отвратительно неспортивный. Даже я успела подтянуть форму и привыкнуть к нагрузкам во время занятий у Рэндала. «Посидите тут!» «Пока я пробегусь по тоннелю и разведаю. Что впереди?» Командным тоном распорядился Келлерарш. Собственно, никто возражать не собирался, потому что никто не обладал опытом выживания в подобных ситуациях. Светлый напоминал диванного эксперта, который ни разу не сталкивался с реальной опасностью. «Не знаю, попались бы мы в ловушку, если бы с нами Рыжика искал Дрэгон, а не Бернар. Кстати, погиб, наверное, мой питомец». Горько вздохнув, я погладила браслет на руке и машинально послала поисковый импульс. Только потом опомнилась, что не следовало расходовать жалкие крохи энергии, что у меня остались. «Не может быть!» — ахнула, увидев, что рыжий прохвост выжил в подземелье и находится недалеко от нас. «Что?» — спутники уставились на меня одновременно. «Мой кот!» — произнесла шепотом. Сдох, надеюсь!» — темный нервно вздернул бровь, а я молча покачала головой. «Неужели эта пушистая тварь выжила?» Я кивнула, уже жалея, что напомнила о питомце, из-за которого мы все тут оказались. Сама я накрутила бы хвост рыжему проходимцу за проделки, да и простила бы. А вот у императора не сорвёшься, вмиг в труху могильную превратит или чучелка набьёт. Вон как прищурился злобно и хищно раздувает ноздри. «Это всего лишь неразумное животное», — предприняла попытку оправдать рыжа. Да, он сунулся на территорию старой библиотеки и влеп в неприятности, а мы, такие разумные и предусмотрительные, сами следом полезли. Кто же знал, что древняя ловушка активируется. Пусть только этот мешок костей на глаза попадется. С живого шкуру спущу, пригрозил Дрэган. Я насупилась и отвернулась, не желая обсуждать эту тему. От греха подальше не стала говорить, что рыж неподалеку. Зато светлее на душе сделалось от осознания, что котейка выжил. Хоть и бестолковый, да нельзя, а всё ж родной. Интересно, как он камнепад пережил и из водоёма выбрался? Может, через другой тоннель проскочил, который мы прозевали? Или через лаз какой-нибудь, где только маленькое существо протиснется? Келерарш, как и предупредил, отправился на разведку. А мы, чтобы скоротать ожидания, занялись дележом сокровищ. Император перед уходом заявил, чтобы не зарились на тёмные артефакты, светлым всё равно ими не воспользоваться, как и тёмным изделиями латранцев Вот не жадничал бы, мы бы сразу распределили золотишко и не пришлось бы рубашку портить. Я себе выбрала громоздкие и неказистые предметы с тем расчётом, чтобы спрятать в тайник, а после продать без сожаления. А с изящными вещицами наподобие слезы богини не захочется расставаться». Тёмный вернулся через полчаса, велел собираться и идти за ним. «Папа, ты разведал путь? Там безопасно?» — задала Маджири интересующий всех вопрос. «Да», — наткнулся на развилку в пещере. «Лучше будет, если уйдём подальше от водоёма и проверим, куда ведут другие пути». «А что внизу? Ты так и не сказал, обнаружил ли выход под водой? Мне вариант тёмного не понравился». Тот скелет вылетел из тоннеля, логично предположить, что где-то там его и настигла смерть. «Нет, вплавь не выбраться. Путь под водой ведёт в грот с сокровищами», — ответил император. «Других выходов оттуда я не нашёл». Вариантов, куда идти, больше не было. Так что мы поднялись и потопали вслед за келераршем. Он посоветовал взяться за руки, чтобы не потерять сзади идущего. По пути встречается пара мест, где легко оступиться. Пояснил в ответ на возмущение Бернара, что мы не маленькие дети. Переломы здесь лечит некому, а тащить на себе больных и хромых я не собираюсь. Я не стала напоминать, что у меня живая тварь с лечебной слизью в тайнике. Для проверки тихонько коснулась ладонью желейной массы, когда прятала свою долю сокровищ, и сравнила после с другой стёсанной рукой. Одна сразу поджила, даже шрамов не осталось, а вторая продолжала саднить. Терпеть я, конечно, не стала, сразу подлечила и другую руку. Как раз, чтобы ухватиться потом за хрупкую ладошку матч и утонуть в лапище светлого. Двигаться приходилось в такт, мысленно повторяя детскую считалочку, чтобы не сбиться с шага. Медленно, зато надёжно. Сейчас за нами никто не гнался, поэтому не хотелось бы оступиться в полумраке. Новая пещера со стоянкой оказалась громадной, конца края не видать вдали в высоту. Наши голоса эхом разносились под сводами и пугали, возвращаясь странным шёпотом. Кострище удивилось, обнаружив характерное углубление, выложенное камнями, по бокам которого торчали обломки мечей. Из них соорудили подпорки, чтобы подвесить котелок. Ручка, на которую тот крепился, давно проржавела, Да и сам он, гнутый и изъеденный ржавчиной, валялся в яме. Вокруг кострища виднелись лежанки, когда-то сколоченные из досок. Древесина давно превратилась в труху и угадывалась лишь по пыльным очертаниям. Чуть в стороне мы увидели рукотворное сооружение из камней, издали напоминающее гигантский муравейник высотой в человеческий рост. «Что это?» — который раз выручила матч, задавая отцу интересующие всех вопросы. «Могильник», — ответил Дрэгон, — «от камней, веет застарелыми эманациями смерти». Осмотревшись по сторонам, я обратила внимание на слой многовековой пыли на полу, где виднелись отпечатки наших следов. Отдельной цепочкой велись следы Дрэгона, обследующего пространство вокруг кострища и дальше в радиусе двадцати шагов. Маджери, как истинная тёмная, заинтересовалась могильником — обошла его по кругу, периодически прикасаясь к внешним стенкам, как вдруг ухватилась за плоский камень, выдрала из спрессованной массы и принялась рассматривать. «Что это?» — с недоумением протянула находку отцу. «Мы с Бернаром тоже подошли, чтобы полюбопытствовать. Вещица действительно выглядела необычно и напоминала фигурную пластину с углублением в центре. Не знаю. Император ощупал странный камень. Обнюхал даже и пришёл в замешательство. По внешнему виду похож на обломок конструкции, а по ощущениям — ороговевшая часть некогда живого существа. «Похоже, на часть крыла не находите?» — поделился предположением Светлый. «Обломок жёсткого надкрылья, как у майских жуков». «Это ж какого размера были жуки, если только обломок, величину из тарелку?» — пробурчала я, направляясь к могильнику — где Маджери откопала находку. Помнится, когда я искала оружие в пространственном тайнике, то натыкалась на веник. Пожелала немедленно его достать и осторожно смела слой пыли, которой покрылась насыпь. «Скорее сюда!» — позвала остальных. «Смотрите! Это же не камни! Бернар, подсвети!» Граф зажёг световой шарик и подсветил над кучей, позволяя рассмотреть, что состояла она из плотно прижатых друг к другу коконов. «Это кладка личинок!» — ахнул Дальшин. «Тёмный рогдаш бросил в сердцах император. «Бернард, туши свет! Если не ошибаюсь, это чёрные трупоеды, которых истребили ещё века три или четыре назад!» Мы отшатнулись в стороны, когда граф загасил магический светлячок. «Если это личинки жуков-падальщиков, лучше держаться от них подальше. Насекомые способны впадать в длительный анамбиоз, дожидаясь жертву». Молодые особи, чрезвычайно агрессивные, нападают на живые организмы, ориентируясь на выделяемое тепло. Лапы таких монстров покрыты присосками с острыми ворсинками, на кончиках которых выделяется парализующее вещество. Твари охотятся роем. Сначала облепляют жертву и обездвиживают, прыскивая яд. В малых дозах он не так страшен, человека ещё можно спасти. Но если помощь не пришла вовремя, На повреждённых тканях развивается некроз, который приводит к заражению крови и скорой смерти. Я помню, как плевалась, читая в учебнике описание вымерших трупоедов по рождении древних некромантов, но даже в страшном сне не представляла, что столкнусь с ними вживую. — Они опасны? — спросила шёпотом, остерегаясь ненароком разбудить древних тварей. — Нет. Думаю, бояться не стоит, — поспешил успокоить меня Келерарш. Но и приближаться к ним не советую, особенно вам с Бернаром. Светлая магия, как и огонь, и человеческие тела выделяют тепло, которое сигнализирует жукам, что кушать подано.